Риггер или его омерзительные почитатели-люди не явятся проверить склеп. Ульрика взвесила имеющиеся варианты. Голод усиливается. У нее нет ни оружия, ни зимней одежды. В этой населенной призраками стране по снегу ей далеко не уйти. Ей нужно разыскать оружие, припасы и теплую одежду, и не важно, насколько это рискованно. Из всего следует, что нужно обыскать дом и молиться всем богам, чтобы ей не встретился вампир или его прислуга. Часть ее существа восставала против самой идеи бегства, а часть желала снова и снова оказываться в объятиях вампира, несмотря на последствия. Она безжалостно подавила подобные мысли. От них никакой пользы. Насколько возможно тихо, она двинулась дальше». Ульрика оказалась в той части усадьбы, где никогда ранее не бывало, что вряд ли удивительно, поскольку она по большей части не покидала своих комнат, за исключением тех случаев, когда Кригер призывал ее в тронный зал. Ноздри Ульрики пощекотал слабый запах готовящейся еды, жарящегося на жиру мяса животных. Несмотря на чувство голода, запах вызвал у нее отвращение. Тем не менее, она заставила себя двинуться в том направлении. Одну за другой она проходила двери. Ульрика знала, что следует задержаться и проверить их, поискать нужные ей вещи, но обнаружила, что не может. Какое-то побуждение, лишь наполовину осознанное ее сметенным разумом, вело туда, где она могла встретить людей. Впереди она заметила движение. Первой мыслью было метнуться за двери и спрятаться, однако Ульрика заметила, что ее шаги ускоряются, и она уже бежит к толстому купцу Осрику. Тот стоял с куриной ножкой в руке. Мясистые губы были измазаны жиром, а выражение лица сделалось удивленным и испуганным. Он поднял руку, словно хотел заслониться от ульрики. Все его действия казались Ульрике невероятно замедленными, словно в каком-то кошмарном сне. Она ощущала исходящее от него тепло, сладость крови, струящейся в его теле. Она видела биение пульса на его шее. Оно завораживало ее, привлекая к себе все внимание. Голод стал невыносимым. Она чувствовала себя пассажиром кареты, что неслась, не разбирая дороги, наездником, объезжающим дикого жеребца. Теперь она утратила осознанный контроль над своим телом и не стремилась его обрести. Боль во рту усилилась. Она чувствовала, как что-то прорывается сквозь ее десны. Рот наполнился вкусом старой застоявшейся и почерневшей крови. Ульрика прыгнула на вопящего служителя, руками схватила его шею, смыкая свои объятия. Даже против такого слабого противника, как она, его отчаянное сопротивление ни к чему не привело. Похоже, сил у него, как у маленького ребенка. Все осознанные мысли улетучились, когда Ульрика наклонилась вперед и почувствовала, как ее клыки вонзились в его горло. Словно дикий зверь, она порвала артерию, увеличив разрыв, из которого кровь брызгала во все стороны. Та повисла красным туманом, закрывая Ульрике обзор, прилипая к ее коже. Неважно, здесь достаточно теплой красной субстанции, чтобы напиться. Когда кровь потекла в горло, восхитительная теплота охватила ее. Чувство умиротворенности гораздо более сильное, чем любое из испытанных ей ранее удовольствий. Объятия вампира оказались всего лишь слабым эхом. Удовольствие вытеснило все прочие чувства – ужас, вину, сдержанность. Ульрика жадно и безостановочно глотала кровь, желая, чтобы этот миг никогда не прекращался. Она слышала крики и вопли прочих слуг, но не обращала на них внимания. Тело Осрика билось в конвульсиях, но потуги его мышц никак на нее не влияли. Ульрика легко удерживала его на месте, хоть он и был гораздо тяжелее. Вся вселенная Ульрики сократилась до ее рта и горячего потока чудесной, дарящей жизнь жидкости. Она смутно отметила замедление, а затем остановку сердцебиения Осрика, после чего поток крови сократился до капель. Однако тепло крови уже циркулировало в ней. Оно разливалось по венам и желудку со столь ярко выраженной приторностью, что была едва выносима. Но затем словно прорвала некий барьер, за которым удовольствие трансформировалось в боль, а страх и ужас заполнили ее разум наряду с осознанными мыслями. Теперь она чувствовала пресыщение, тошноту и невероятное переполнение. Ей казалось, что она может лопнуть, словно переполненный бурдюк. Хуже оказалось осознание того, что она совершила и кем стала». Недомогание сделалось настолько сильным, что Ульрика едва держалась на ногах. Она чувствовала приближение других слуг, но ничего не могла сделать. Она понимала, что нужно бежать, но не могла. Понимала, что они убьют ее, и приветствовала смерть. Однако тело предало ее. Шатаясь, она вышла в коридор, где тошнота стремительно настигла ее, словно огонь. Ударившись головой о стену, Ульрика упала на колени, а затем вслепую поползла по коридору, извергая по ходу кровь, желчь и разлагающиеся остатки пищи. Слабость мгновенно овладела ей, и Ульрика оказалась лежащей лицом в луже мерзкой блевотины, и ее охватило отвращение к себе, к тому существу, которым она стала, и к тому, кто сделал ее такой. Словно перед ее глазами сгустилась темнота, и Ульрика провалилась в столь желанный обморок. «Интересно пообщались?» спросил Феликс, когда Макс уселся рядом. Волшебник выглядел усталым и мрачным. «Неудивительно при таких-то обстоятельствах», подумал Феликс. «Для любого станет стрессом общение и с кем-либо не умирающих». Внезапно он обрадовался, что поделился информацией о графине с Готроком и Максом. В его случае поговорка, что поделившись проблемой, ты ее уменьшаешь, реально действенна. Сидевший по ту сторону костра Готрек поднял голову. Отблески пламени в единственном глазу истребителя придавали ему жуткий и сверхъестественный вид. «Весьма», — осторожно произнес Макс. «Графиня очень образованная женщина». Это было сказано так, словно Мак испытывал некоторые проблемы с произнесением последнего слова. Феликс подумал, что догадывается, каково сейчас Максу. У него самого между лопаток чесалось при мысли о графине, находящейся позади во тьме. Это ощущение даже усилилось с того момента, как ранее этим вечером он почувствовал странную тревогу, и волосы у него на загривке встали дыбом, как в те моменты, когда где-то поблизости применяли магию. <космех> «Что-нибудь узнал у нее?» – закашлившись, спросил Феликс. Он чувствовал, что в легких мокрота, но все же чувствовал себя лучше. По крайней мере, не столь ослабевшим. Я узнал, что нам стоит опасаться предательства. Макс огляделся. Кроме Готрека и Снорри на сакуса у костра никого больше не было. Кислевиты предпочитали общество своих товарищей у других костров. Иван Петрович скрылся во мраке и стоял поодаль, вглядываясь в темноту. Снорри громко храпел. Готрек смотрел на них. Феликс не сомневался, что истребитель с его острым слухом услышал все, сказанное Максом. «Графиня думает, что глаз к Хемри может быть использован для контроля над ней, чтобы обратить ее против нас». «Замечательно», — пробормотал Феликс. «Эта новость усилила его тревогу. Она также считает, что мы должны поспешить с нападением, пока сюда не прибыли другие ее сородичи. Кто знает, они уже могут направляться сюда». «Все лучше и лучше. Напомни мне снова, зачем я тут оказался. По той же причине, что и я. Чтобы освободить Ульрику». «Что, если нам не удастся? Что, если она мертва?» — напирал Феликс. «Тогда мы отомстим за нее». «А что, если она перешла на другую сторону?» «Тогда мы убьем ее». Глядя на Макса, Феликс гадал, хватит ли у них духа на такое. Он уловил блеск глаза Готрока». «Если уж они не смогут заставить себя убить женщину, это сделает гном». Феликс молил Сигмара, чтобы до такого не дошло. Под зловещим светом луны трупы выбирались из своих могил. Остатки саванов по-прежнему охватывали их плоть. Их руки стали когтистыми лапами. Они жаждали живой плоти, но другая, более настойчивая потребность заслонила их голод – «Где-то в ночи что-то звало их силой, которой они не могли противиться. Сопя и спотыкаясь, двигаясь подобно немощным слепцам, они направились в сторону своей цели. По всей проклятой стране Сильвании крестьяне попрятались по домам, моля Сигмара спасти их. Нежить пришла в движение». «Итак, теперь ты знаешь», — произнес Адольфус. Ульрика была удивлена». В его поведении не было торжества, лишь беспокойства. Он смотрел на нее, как мог бы смотреть любовник или отец или король, разглядывающий вассала, пользующегося его расположением. В его взгляде было понемногу от каждого. Ульрика огляделась. Она лежала в своей комнате на большой кровати с четырьмя столбами и балдахином. Кто-то позаботился сменить ее одежду и смыть кровь и блевотину. «Дай мне умереть», — сказала она. Она чувствовала себя жалко и в физическом, и в духовном плане. Тело страдало от болезни, а разум – от ненависти к себе и чувства вины. «Ты не умрешь, если только кто-нибудь тебя не убьет, или ты не покончишь с собой. Ты чувствуешь себя ужасно из-за того, что выпила слишком много крови». Это типичная ошибка недавно переродившихся. Можно сравнить с тем, что случается, когда ужасно голодный человек попадает на пир. Его желудок просто не в состоянии справиться со всей поглощаемой им едой. Это также чем-то напоминает состояние человека, перепившего вина. То состояние, которое называется похмельем. «Я не хочу жить. Я убила человека без причины». Ты убила человека для продления своей жизни. Люди так поступают ежедневно, мы это обсуждали. Сейчас ты чувствуешь вину, потому что твой поступок идет вразрез со многими фальшивыми моральными принципами, усвоенными с детства. Однако это тоже пройдет, поверь мне. Но я не хочу менять своих чувств. Однако изменишь, поверь мне, изменишь. Я так не думаю. Поначалу все мы так говорили. «Ты настолько уверен в себе, а?» — усмехнулась Ульрика. Адольфус пожал плечами. «На то есть все причины. Я прошел через то, что тебе только предстоит пройти, и знаю, что однажды ты будешь благодарна мне за величайший из даров когда-либо тебе достававшихся. Превращение меня в чудовище? Превращение тебя в бессмертную!» Ульрика подняла вверх брови, уставившись на него — У нее возникло ощущение, словно ее огрели. Ей хотелось ногтями расцарапать его лицо до кости, погрузить клыки в его горло. Кригер сделал шаг назад. «Для тебя будет крайне глупо сейчас на меня наброситься», заметил он. «Я знаю вещи, которые необходимо узнать тебе. Без этих знаний ты станешь жертвой любого попавшегося вампира, который решит получить над тобой преимущество». «Мне кажется, ты это уже сделал». «Верно, но я твой предок. Ты мой потомок. У меня есть определенная ответственность в отношении тебя, как и у тебя в моем отношении. Ты в буквальном смысле мое дитя. У меня уже есть отец». «У тебя был отец. Как думаешь, что он сделает, когда обнаружит, кем ты стала теперь?» Ульрике хватило секунды на раздумье. Она знала, что сделает ее отец. Люди кисливо не потерпят, чтобы среди них жило чудовище. Эта мысль вызвала у нее вспышку боли в груди. Не имеет значения, насколько сильно отец некогда любил ее. Свой долг он выполнит. Он сделает, что должен, даже если это сведет его в могилу. «Посмотри на ситуацию с другой стороны», — безжалостно продолжил Кригер. «Как думаешь, что ты можешь сделать с ним, если он окажется поблизости, когда тебя охватит жажда?» В ее воображении промелькнула картина того, как она проделывает с отцом то же самое, что сделала с толстым купцом. Зрелище было одновременно ужасающим и странно привлекательным. Она вздрогнула и попыталась выкинуть картинку из головы, но не тут-то было. «Вижу, ты поняла!» «Будет к лучшему, если свои смертные привязанности ты отбросишь нынче же. Ты пока новичок, ты не способна контролировать себя, когда нахлынет жажда убийства». «Смогу ли я когда-нибудь?» «Хорошо, ты начинаешь осваиваться со своим новым статусом, приняв его». Ульрика осознала, что так и есть. Слишком легко она приняла свое новое положение. Частично повлиял присущий кислевитым прагматизм, Она так, то она есть, и теперь ничем этого не изменишь. Но частично повлияло и нечто иное. «Ты как-то влияешь на мои мысли», — сказала Ульрика. Он кивнул с видом учителя, довольно воспособным учеником. «Потому что я твой предок. Между нами существует очень сильная связь. А также вот это», — сказал он, указывая на талисман на горле. Талисман приковал ее взгляд. Она ощущала его силу. Это было похоже на то, как наблюдать за огромным пауком, висящим на его шее. Неужели он не чувствует скверной мощи этого предмета? «Хорошо, чтобы ты с самого начала усвоила свое положение. Я многому собираюсь научить тебя, а времени у нас немного. Скоро мы оба будем очень заняты». «Заняты чем?» создавать здесь, в Сильвании, новое королевство, править ночью, а наших слуг поставим править днем. Ты действительно считаешь, что тебе это удастся? Я уже приступил, а теперь слушай, тебе многое предстоит узнать». По скрытому в его словах приказу она умолкла и просто пристально смотрела на Кригера, ожидая, когда тот поделится с ней своей дьявольской мудростью. «Ты обнаружишь, что множество вещей изменилось. Тебе больше не нужно пить и есть, как это делают смертные. Кровь обеспечит тебя всем необходимым для поддержания существования. Теперь она для тебя все. Альфа и омега твоего бессмертного существования. Она будет питать тебя, лечить тебя, давать тебе силы, о которых ты могла лишь мечтать, будучи смертной. С ее помощью ты вечно сможешь поддерживать свое существование». «Без нее...» Он временно умолк и посмотрел в окно, словно раздумывая над чем-то. «Ты не умрешь, в том смысле, как это понимают другие. Случится нечто худшее». «Худшее?» «Ты просто зачахнешь, утрачивая силу, молодость и красоту. Твои мышцы усохнут, мозг деградирует. Ты не сможешь двигаться, говорить, думать». «Тело станет высохшей оболочкой, и все же часть тебя по-прежнему будет заперта в нем, весьма расплывчато сознавая, что с тобой произошло и кем ты раньше была. То будет вечность, наполненная мучениями, голодом и жаждой, которую невозможно утолить. Нечто, напоминающее ад». «Ты говоришь так, словно пережил это сам», — мягко произнесла Ульрика. «Начальную стадию. Однажды. Очень давно. Меня спас другой, принеся мне кровь. Она придала мне достаточно сил, чтобы снова охотиться самостоятельно. Но довольно древних воспоминаний. Поговорим о том, что тебе необходимо знать». «Тогда продолжай», — несколько разочарованно произнесла Ульрика. Кригер протянул руку и дотронулся до ее щеки. Дрожь прошла по ее телу. Прикосновение его холодной кожи вызвало у нее странное ощущение. Он улыбнулся, словно зная, что она чувствует. «Я говорил тебе, что между нами есть связь. В тебе есть немного моей крови точно так же, как однажды часть твоей крови окажется в твоем потомке. Теперь мы повязаны кровью и тьмой». Ульрика задумалась. На каком-то глубинном уровне она инстинктивно понимала, что это правда. Между ней и Кригером существовала связь, которую она никогда не ощущала с каким-либо другим человеком. «С каким-либо человеком!» — горько поправила она себя, понимая, что сама более человеком не является. «Сегодня я поведаю тебе основы того, что необходимо знать. Правила просты. Не выходи наружу днем, если можно этого избежать». Найди себе укромное место и пережди светлое время суток. Зачем? Ты ведь иногда выходишь. Я обладаю терпимостью к свету. Некоторые нет. Некоторых наших сородичей солнечный свет сжигает столь же верно, как горящее масло. Некоторых всего лишь делает вялыми, если они не примут большого количества крови» но даже тогда их разум притупляется. Единственный способ определить, к какому типу ты относишься, это рискнуть и поглядеть. А это совсем не то, что следует делать, пока ты не окажешься в величайшей опасности или не укутаешься в самый толстый плащ из тех, что сможешь отыскать, оставив на виду как можно меньше плоти. «Могу я просто оголить немного кожи, скажем, обратную часть ладони на короткое время?» «Можешь, если у тебя есть желание увидеть, как она оплавится до обрубка, если ты одна из тех, кто уязвим. А иногда для некоторых восставших имеется дополнительный риск. Солнечный свет не сжигает их немедленно. После длительного воздействия их кожа обгорает, покрывается волдырями и трескается, вызывая нестерпимую боль. Это как смертным получить солнечный ожог только в тысячу раз хуже». «Почему так?» «Я не специалист в естественных науках, не знаю. Могу лишь пересказать слышанные истории. Некоторые говорят, что наш вид проклят богом солнца давно угасшего царства Нейхары. Другие говорят, что такое случается от того, что нас пронизывает черная магия, разрушаемая солнечным светом. Единственное, что мне известно точно, весь наш вид практически слепнет днем, если сравнивать с тем, как мы видим ночью». Что-то изменилось в наших глазах, приспособив их к темноте и сделав слишком чувствительными к солнечному свету. Днем лучше отсыпаться. В любом случае, в это время мы естественным образом становимся вялыми. Могу я летать? Превратиться в летучую мышь? Ульрика понимала, что вопросы детские, но способность летать как птица была ее детской мечтой, и она, по возможности, хотела извлечь что-нибудь приятное из произошедшего с ней. «Трансформации можно обучиться, но овладение ей – долгий и сложный процесс. Я научу тебя тому, что знаю сам, когда будет время. В настоящее время ты должна быть рада тому, что имеешь. Болезни смертных больше на тебя не действуют. Теперь ты во много раз сильнее, выносливее и быстрее любого смертного и неуязвима для большинства их оружия». «Почему?» Большинство внутренних органов теперь для тебя бесполезны. Со временем они атрофируются, и клинок в живот не причинит тебе реального вреда. Большинство ран затянется очень быстро, если ты примешь достаточно крови. «А как насчет кола в сердце?» «А, старая байка. Да, это тебе повредит. Любой удар в сердце». «Оно по-прежнему бьется, но так слабо, что это едва различимо, за исключением случаев, когда ты напилась. Сердце продолжает качать кровь через твое тело. Если его повредить, уйдет много времени на самовосстановление. Ты по-прежнему будешь жить, но из-за недостатка крови произойдут все те неприятности, о которых я рассказывал». Это будет период мучений, а по его окончании ты можешь стать слишком слабой, чтобы питаться. Следует также беречь голову. Это вместилище твоей души или, по меньшей мере, твоего разума. Если повредить мозг, ты можешь спятить, потерять память или стать бездумным бездушным животным. Самый верный способ обрести подлинную смерть – это отделить голову от тела, вынуть мозг и сжечь. Ты должна избегать подобного». Как насчет магических сил? Я всегда слышала, что посредством союза с темными владыками вампиризм дает значительные магические силы. Наши силы исходят не от повелителей хаоса, хотя они не менее реальны. Существует множество способов подчинить смертных своей воле, очаровать их, запутать и в конечном итоге приказывать им. Опять же, владение подобными способами потребует много времени, и я обучу тебя их применению, когда смогу. Похоже, ты собираешься держать меня в крепкой зависимости от себя. А почему нет? Таково традиционное распределение ролей в нашем обществе. Я господин, ты ученик, я тебя учу, взамен ты мне служишь. А если я не желаю, что будешь делать тогда?» Кригер улыбнулся, показав все свои зубы и жестом указал на талисман у горла. «Поверь, выбора у тебя нет. Я приказываю тебе подчиняться во всем, служить мне и защищать меня, пока я не освобожу тебя». Пока он говорил это, Ульрика почувствовала, как на ее разум навесили оковы принуждения, подобно горячим кандалам из кузницы, которые крепят на конечности осужденного узника. Ей хотелось кричать и сопротивляться, но она ничего не могла сделать. Сила глаза к Хемри и воля, стоящая за ним, были слишком велики. Она понимала, что не может сопротивляться, как ранее случалось при жажде. Часть ее существа действительно хотела подчиниться. Заклинание было очень сильным. «Это великая честь, Ульрика. Ты станешь первой из многих, связанных служением мне». Вместе мы выкуем новую империю и погрузим мир в новый темный век. Глава десятая «Теперь мы очень близко», — произнес Макс. Голос у мага был грустный и мрачный, с примесью страха и досады, однако Феликс не сомневался, что Макс прав. Присутствие зла почти ощущалось в воздухе. Было чувство, что из каждой тени за ним следили чьи-то глаза. Возникало желание развернуться и убежать, прежде чем подкарауливающее нечто выскочит, чтобы его схватить. Лишь усилием воли он удерживался от постоянного оглядывания за плечо. А все эти развалины. Они угнетали Феликса даже сильнее, чем обычные строения Сильвании. «Следует радоваться», — убеждал он себя, — «что мы нашли хоть какое-то укрытие». В надвигающуюся бурю даже этот старый покинутый особняк с обвалившимися стенами и обрушившейся крышей лучше, чем ничего. Стены, по крайней мере, дают хоть какую-то защиту от ветра. Хотелось лишь, чтобы особняк не столь напоминал ему о тех историях, что он читал в юности. Лес был густым и темным. Запах разложения ощущался сильнее. Снег тонкой коркой покрывал отравленную землю, с которой поднимались вредные испарения. Временами Феликс замечал, что становится тяжело дышать. Был поздний вечер, и тени удлинялись. Пони обеспокоенно ржали. Феликс поплотнее запахнул плащ, а затем убедился, что меч легко ходит в ножнах. Спереди доносились звуки, понукаемых к движению лошадей. Снова пошел снег, быстро падая крупными хлопьями, которых было столь много, что видимость уменьшилась всего до нескольких футов. Холодное прикосновение хлопьев к щекам было похоже на прикосновение мертвых пальцев. Феликс выругался и стал гадать, не станет ли метель причиной их гибели. После того, как они проделали весь этот путь, подобное выглядело бы насмешкой. Феликс вытер сопливый нос краем плаща и поглядел на Готрока. В тот же миг впереди он услышал приближающийся слабый звук движения. Его рука скользнула на рукоять меча. Истребитель небрежно держал в руках свой топор. Он выглядел более расслабленным, чем обычно. «Это всего лишь возвращаются разведчики, человечий отпрыск!» Мгновением позже Феликс увидел, что гном прав. Возвратились двое кислевитов, Марок и еще один. Выглядели они возбужденными и испуганными. Они подскакали к Ивану Петровичу, и Марок быстро заговорил громким голосом, чтобы слышали все. «Замок Дракенхоф лежит впереди. До него около двух часов быстрой скачки. Зловещее и ужасное место, наполовину лежащее в руинах, но, по меньшей мере, частично населенное. Мы заметили множество людей, направляющихся в его сторону по снегу. По крайней мере, выглядели они людьми, но двигались медленно, словно под действием какого-то злокозненного заклинания». Иван Петрович поднял голову. «Сколько их?» «Много. Идут со всех сторон в направлении замка, и мы заметили иных существ, во всяком случае их следы, пока не начался снегопад». «Нервная дрожь пробежала по телу Феликса». «О чем ты говоришь?» «На снегу вокруг усадьбы мы видели отпечатки ног. Много отпечатков. Они похожи на человеческие». «Похожи?» «Это отпечатки голых стоп, без сапог и башмаков, и возле пальцев небольшие выемки, похожие, ну, на следы когтей». Феликс вернулся мыслями к тому, что они видели на окраине Вальденхофа. Выглядело, как следы гулей. По последним словам разведчиков, стало понятно, что они подумали о том же. «Мы можем разбить лагерь на ночь здесь», — предложил Марек. «Нет смысла идти дальше сквозь бурю». Иван Петрович выслушал доклад разведчиков до конца, затем развернул лошадь и поскакал к Готреку с Феликсом. Туда же подошел Макс и встал возле их саней. С ним был Родрик. «Похоже, мы нашли то, что искали», — заметил Макс. «Думаю, мы проследили чудовище до его логова». «Ага, но нет возможности добраться туда сегодня. Не в такую погоду». «Что мы будем делать?» «Мы должны разбить тут лагерь», — сказал Иван Петрович. «Люди устали и голодны. Я бы предложил подождать до завтрашнего утра и двинуться дальше». Макс кивнул в знак согласия, как и Родрик. Готрок смотрел по сторонам с таким видом, словно собирался возразить, но, к удивлению, Феликса бросил взгляд на карету графини и промолчал. Феликс решил, что понял мысли гнома. «Истребитель не доверяет графине и не собирается бросать людей на ее милость». Кроме того, если она нападет, то, не сдерживаемый более клятвой, он сможет сразиться с графиней. Феликс не сомневался, что для цели Готрока этот вампир ничуть не хуже, чем тот. «Сегодня нам стоит особо позаботиться о страже», — заметил Макс. «Я удвою число часовых и позабочусь, чтобы они несли караул парами, не давая друг другу заснуть», — сказал Иван Петрович. «Я тоже не сомкну глаз», — заявил Готрок. Он так демонстративно потер повязку на глазу, что Феликса разбирала сомнение, «Уж не пошутил ли, гном?» «А не там», — сказал Адольфус Кригер, склоняясь вперед на кровавом троне. Принесший известие гуль распростерся на растрескавшемся мозаичном полу, раскинув перед собой руки в жесте смиренного подчинения. Адольфус обращал на него не больше внимания, чем на какой-нибудь предмет мебели. Он оглядел Ульрику, Роча и остальных своих последователей. Те беспокойно смотрели по сторонам. В тенях над головами пролетело что-то крупное на кожистых крыльях. «Кто они?» — спросила Ульрика. Ей явно было сложно понять невнятную речь Гуля. Кригер нежно ей улыбнулся. Похоже, она хорошо приспосабливается к своей новой роли. Она стала послушной и покорной. Даже заметив в ее взгляде скрываемый ужас, он решил не обращать на это внимания. Наши враги, какие-то войны, в большинстве своем неместные, похожие на земцы, укрывшиеся в развалинах старого дома Раттенбергов, Гуль мало что знает, чтобы рассказать нам больше. Что ты намерен предпринять? Она вышла вперед и встала перед возвышением, смело глядя на него. Кригер гадал, что она чувствует. Для нее все в нове. Он вспомнил собственный ужас и удивление необычностью собственного состояния сразу после того, как его возвысили. Он почувствовал привязанность, которую очень давно не испытывал к другому существу. «Такое ли чувство испытывают люди к своим детям?» — гадал он. «Такое ли чувство испытывала к нему графиня? Способен ли он вернуть те чувства с хотя бы частью былой интенсивности?» Испытывает ли к нему Ульрика чувства, похожие на те, что он некогда испытывал к графине? Он отбросил эти незначительные мысли, как только принял решение. «Я сам пойду и взгляну на них. Возможно, я преподам ему урок, насколько неосмотрительно вторгаться в мои владения». «Может, мне пойти, хозяин?» — предложил Роч. «Сегодня не та ночь, чтобы смертному бродить снаружи, старый друг», — произнес Кригер. На лицах остальных членов свиты отразился страх. Они не хотели, чтобы он покинул их тут, в населенном призраками месте, наедине с недавно обращенной Ульрикой и собирающейся армией нежити. Всем было известно, что произошло с Осриком. Кригер злорадно усмехнулся. — Не переживайте, я вернусь. Метель прекратилась, накрыв лес глубоким покрывалом свежего снега. С грацией, Леопардой и уверенностью короля по снегу ушел Кригер. Он знал, что если он сам не захочет, его не заметит никакой смертной. Ночь была его родной стихией. Если вампиру не требовалось иного, ночь скрывала и защищала его. «Что за дурни!» — гадал он, заметив отдаленные огни костров, мерцающие за деревьями которые путешествуют по Сильвании в разгар зимы, оказавшись так далеко от наезженных дорог. Неужели они не знают, насколько близко от них находится заброшенный замок Дракенхоф? Неужели охотники за ценностями, стремящиеся доказать свою храбрость и поискать в древнем замке таинственных сокровищ? Если так, их ожидает неприятный сюрприз. Возможно, он будет милосерден, тихо и незаметно убьет нескольких часовых, оставив предупреждение, от которого остальные придут в ужас. А может, ему стоит созвать гули и оживленных скелетов, чтобы перебить всех, оставив только одного, который понесет весть о бойне обратно в земли людей. Так даже лучше. Это посеет на пути его армии страх и ужас, а уж они-то всегда были величайшими союзниками восставших, направляющихся на войну. Кригер быстро двигался вперед от одной тени к другой. Хоть такое развитие событий соблазнительно, возможно, выход не самый мудрый. Он пока что не готов выступить в поход. Правда, к нему присоединились несколько сотен оживленных трупов и скелетов, но есть и другие спрятанные погосты, которые следует посетить. Каждую ночь к нему стекается все больше гулей. Скоро должны прибыть и первые восставшие. Лишь когда сие произойдет, он обретет уверенность в своих силах – «Будет неосмотрительно нанести удар преждевременно и предупредить своих врагов. Возможно, первый вариант все же лучше. А может, ему следует призвать волков, чтобы те разобрались с незваными гостями?» Глаз затрепетал на его горле. Кригер чувствовал в ночи нечто неправильное. Внутри древних развалин находился поток энергии, которому не было здесь места. Он полностью открыл свое магическое зрение и изучил окрестности. Возле костра он заметил слабую паутину силы. Какое-то заклинание, вне сомнения защитное или предупреждающее. «Отличная работа, почти невидимые». Кригер подозревал, что, не будь при нем глаза, он мог бы даже ее не заметить. В лагере есть волшебник. Адольфусу явно следует поостеречься. С чрезмерной осторожностью он двинулся по снегу, мягко ступая, чтобы ослабить хруст белого вещества под ногами. Внутри обвалившихся стен расположился большой лагерь с каретой, несколькими санями и множеством лошадей, привязанных внутри того, что осталось от конюшни. Некоторые нервно заржали, почувствовав его запах. Там было много воинов, слишком много, чтобы волки могли справиться с ними без помощи прочих его слуг, а если волшебник силен, то даже этого может оказаться недостаточно. «Кто эти люди?» — гадал Кригер. «Какой-то аристократ со своим эскортом». Только аристократы достаточно богаты, чтобы нанять волшебника для сопровождения. А может, карета принадлежит самому волшебнику, а прочие являются телохранителями? Известно, что чародеи заняты разнообразными сомнительными исследованиями, ради которых могут искать уединение в Сильванской глуши, чтобы продолжать свои нечестивые занятия без вмешательства властей и охотников на ведьм. Возможно, он наткнулся на одного из таких – А возможно, что тот оказался здесь, привлеченный заклинанием самого Кригера. Использование им великого ритуала должно было быть заметно за многие лиги достаточно чувствительному магу. Послышался чей-то зов. Кригер замер, прислушиваясь. Он обнаружен? Нет. Всего лишь один нервничающий человек решил убедиться, что другой рядом. Возможно, беспокойство животных передалось и часовым. Нужно быть поосторожнее. В обычных обстоятельствах он бы воспользовался своими силами, чтобы затуманить мысли часовых, но находящийся поблизости волшебник мог это почувствовать. «Не будь глупцом», — твердил себе Кригер. «Теперь ты обладаешь мощью. У тебя есть глаз Кхемри. Эти смертные ничем не смогут повредить тебе». Однако он не прожил бы столь долго, если бы швырял предостережение на ветер. Больше, чем когда-либо ему следует теперь быть осторожным, когда готово исполниться его предназначение. Было что-то смутно знакомое в тех голосах. Они говорят на диалекте Кисливо. Далеко же от дома оказались эти люди. Может, они всего лишь странствующие наемники, или весь отряд беженцы, спасающиеся от наступления армии Хаоса. А может, они как-то связаны с его недавним посещением Прага. Кригер понял, что неплохо бы выяснить поподробнее. Подойдя ближе, он увидел, что большинство из них одето в стиле кислевицких кавалеристов. Это низкорослые коренастые мужчины с кривыми ногами от постоянного передвижения верхом. Один казался очень высоким. Когда мужчина отошел, чтобы отлить, Кригер заметил, что у него белые волосы. Потянув носом воздух, Адольфус уловил наличие нескольких знакомых запахов. «Гном», — подумалось ему. Возле одного костра он заметил коренастую фигуру с возвышающимся на голове хохлом волос и здоровенным топором в руке. Похоже, Готрек Гурнисон серьезно отнесся к своей клятве и выследил его. Кригер недоумевал, как гном умудрился пройти по его следу через тысячи лиг зимних лесов. Возможно, тут замешан волшебник. Кригер двинулся вокруг лагеря, держась в тени. Он заметил, что тут есть и несколько сильванцев. Их лошади были крупнее поджарых скакунов-кислевитов. Назначением этих боевых коней было нести на себе человека в полном комплекте доспехов. На одежде была эмблема Вальденхофа. Все они собрались у шатра и большой кареты на полозьях. Какая странная компания! Что вообще могут делать так близко от его жилища гномы, кислевицкие лучники, местные лордики и волшебник?» Он некоторое время это обдумывал. Истребители явно явились, чтобы выполнить свою клятву. Возможно, они наняли волшебника, либо это тот самый Макс Шрейбер, о котором рассказывала Ульрика. Чем дольше он думал об этом, тем более склонялся к такому варианту. Замеченный им высокий блондин – это Феликс Ягер. Кислевиты либо наемники, либо посланный властями Прага, чтобы отдать его под суд. Местные могли выступать в роли проводников – Вне всякого сомнения, они окажут помощь любому, кто выступит против Кригера. Разумеется, он не был абсолютно уверен, но такое объяснение выглядело наиболее вероятным. Вопрос в том, как ему с ними поступить. Он сомневался, что может в одиночку одолеть такое количество людей, особенно когда среди них волшебник и бойцы с таким грозным оружием, как у Готрека Гурнисона и Феликса Ягера». Многих он убьет, но остальные, вне всяких сомнений, могут его одолеть. У Кригера не было желания рисковать жизнью против того топора. Он может призвать волков, гулей и скелетов и напасть на лагерь. Но на сбор сил идет большая часть ночи, да и волшебник может почувствовать его призыв. Если сражение не закончится к утру, с восходом солнца Кригер окажется вдали от укрытия и в окружении врагов, а такой участи он любой ценой стремился избежать. Если они пришли за ним, то лучше сразиться с ними на своей территории, в знакомом месте по его выбору. В Дракенхофе, если все сложится хуже некуда, он может досухо выпить кровь кого-нибудь из своих слуг людей и сражаться при свете. Хотя лучше отправить волков и беспокоить и замедлять врагов, а также использовать гулей для организации засад и ловушек, чтобы до него они добрались как можно позже. Лучше будет заманить их в развалины и убирать по одному». Там в усадьбе у него остался мощный союзник. Ульрика будет вдвойне полезнее. Она сильна и смертоносна, но, что более важно, из-за отношений с Феликсом Ягером смертные вряд ли нападут на нее, пока не будут абсолютно уверены, что она стала союзником Кригера. Возможно, он даже сможет использовать ее, чтобы заманить их в ловушку». «Да», — подумал Кригер, — «это куда лучший план». «На обратной дороге он сможет продумать детали». Когда его преследователи утром выступят, для них будет припасено несколько неприятных сюрпризов. «Что-то приходило сюда ночью», — сказал следопыт Марок, нахмурив жесткие брови. «Вы заметите, если внимательно присмотритесь, вот отпечатки сапог которые еще не успел засыпать снег». «Слишком близко к лагерю», — заметил Феликс. «Часовые заснули?» «Этой ночью ни один из моих людей не сомкнул глаз, Феликс Ягер», – устало сказал Иван Петрович Страгов. Феликс подумал, что тот ужасно постарел. «С ними я проскакал от границ с хаосом, и я за них ручаюсь. Это ветераны и люди чести». «Ничто не потревожило мои чары», – заметил Макс. «Иначе я бы проснулся. Прошлой ночью никто и ничто не могло ни войти и не покинуть лагерь». То, как Макс упирал на невозможность оставления кем-нибудь лагеря, дало Феликсу понять, что их мысли пошли по одному пути. Похоже, что никто из лагеря не отправился предупредить Кригера. «Снорри думает, что не имеет значения, если один человек пришел пошпионить», сказал Снорри. «Если это был Кригер, то Сия означает многое», заметил Феликс. «Он больше, чем человек». «Или меньше», не согласился Макс. «След идет в ту сторону, куда мы направляемся», — сообщил следопыт. «Значит, мы должны приготовиться к засаде», — сказал Феликс. «Если это был Кригер, то в этой местности у него могут оказаться приятели». «Может, стоит разделиться с графиней и ее людьми?» — спросил Иван Петрович Страгов, который в некотором роде был рыцарем и не хотел, чтобы женщине грозила опасность. «Она может пожелать отправиться другой дорогой». «Я ей предложу», — сказал Феликс, уходя в направлении кареты. «Не затягивай там со своими предложениями, человечий отпрыск. Мы выступаем немедленно», — заявил Готрек. «Значит, вы думаете, что это был он?» — сказал Феликс. Когда карета закачалась на полозьях, он подобрался, не желая, чтобы его бросило ближе к графине, чем сейчас. и Он и так уже держался от нее так далеко, насколько было возможно в ограниченном пространстве. Вампирша поправила вуаль и зевнула, прикрыв рот рукой. Феликс не был уверен, было ли это намеком на то, что он ее утомил, или просто результатом воздействия дневного света. Он решил не обращать внимания. <сёк> «А кто еще это мог быть? Кто мог подобраться настолько близко к лагерю, не будучи обнаруженным часовыми и не потревожив защиту вашего приятеля-волшебника? Полагаете, он смог проникнуть внутрь?» «Нет, я сама осмотрела ее и сомневаюсь, что даже сам великий некромант смог бы проскочить сквозь это плетение, не потревожив его. Макс Шрейбер очень компетентный чародей. Уверен, наценит столь высокое доверие. Передайте ему, если угодно, лишь бы он был на чеку». «Дракенхофф, средоточие силы, священное для восставших. Оно защищено сильными чарами. Сами камни пропитаны убийственной магией, а само место опутано мощным переплетением экранирования и иллюзий, действующих на всех, кроме восставших и тех, кто связан с ними кровью. Кригер вряд ли позволит нам приблизиться и обезглавить себя. Думаю, сейчас он явно готовит нам весьма холодный прием». «Не очень обнадеживающие слова». «Это не увеселительная прогулка, господин Ягер. Мы направляемся прямо в логово крайне опасного зверя». «Буду иметь в виду». Внезапно снаружи раздалось перепуганное ржание лошадей и крики воинов, перемежающиеся с воем, от которого стыла кровь. Феликс Настяш распахнул дверь кареты и спрыгнул на снег, по приземлении выхватив из ножен меч – Прямо впереди кипела рукопашная. Из теней под деревьями появились длинные, передвигающиеся скачками фигуры, напавшие на лошадей. Громадные красноглазые волки выпрыгивали из укрытий, чтобы вцепиться в ноги лошадям и разодрать глотки всадникам, вылетевшим из седел. Феликс побежал вперед. Перед ним волк терзал конного лучника Кислевита. Крупный и сильный зверь с белой шкурой сжал челюстями руку мужчины. Он не давал мужчине обрести равновесие и выхватить нож, в то время как его сородич кружил рядом. Феликс пнул волка в голову, опрокинув зверя на спину. Тот немедленно вскочил и напал снова, сверкая безумными глазами. Действие злых чар», — подумал Феликс, — «приведших зверей в состояние бешенства». Сжав рукоять меча обеими руками, Феликс широко размахнулся и ударил прыгнувшего волка в грудь. Столкновение с массивным телом едва не сбило Феликса с ног. Восстановив равновесие, он ударил снова и наполовину отрубил волку голову. Ягер обернулся посмотреть, чем занят второй волк, и увидел, как солдат борется с ним, катаясь по снегу. Одной рукой он держал того за глотку, а второй наносил удары кинжалом. Вдалеке прозвучал взрыв, сразу после которого донеслась вонь горящей плоти. «Макс применил магию», — предположил Феликс. Не отвлекаясь, Феликс аккуратно прицелился во второго волка и ударил. Клинок прошел между ребер зверя, изо рта которого выступила кровь. Волк издал булькающий звук и издох. Воин поднялся на ноги и отряхнулся. Это оказался Марок. «Ловкий удар», — заметил он. «Спасибо!» Феликс выразил признательность кивком и изучил поле боя. Множество волков скакало по снегу. Тут и там лежало несколько сраженных стрелами. У большего числа головы были проломлены лошадиными копытами. Множество волчьих трупов лежало в лужах красной крови, став свидетельством смертоносного мастерства, с которым мужчины кисливо владели саблей. Вдалеке поднимался дым и вспыхивал золотой свет. Макс Шрейбер по-прежнему жив и использует свои ужасающие силы. Готрек и Снорри стояли на обозных санях, выкрикивая боевые кличи и провоцируя волков к нападению. Оба пони были мертвы. Небольшая куча белошкурых трупов показывала, что истребители зря время не теряли. Родрик и его спутники выстроились вокруг кареты Габриэллы, намереваясь защищать ее от нападения, но участие в битве не принимали. Ни один волк к ним не приблизился. Феликс гадал о причинах. По меньшей мере дюжины людей и лошадей были убиты, и, судя по крикам, за ними последуют и другие. Ягер направился к обоим истребителям, за ним по пятам следовал кислевит. «Это неестественно! Волки не станут нападать на большую группу вооруженных людей, если их не спровоцировать!» прокричал Феликс. «Я восхищен твоей наблюдательностью, человечий отпрыск!» презрительно усмехнулся Готрек, спрыгивая с соней «Думаю, за это мы должны благодарить нашего друга-кровососа, к которому направляемся». Снорри спрыгнул в снег возле Готрека. «Снорри думает, что неправильно посылать сражаться с ним бедных волков. Тот должен был прийти сам». «Обязательно передай ему, когда мы встретимся», — вкрадчиво посоветовал Феликс. «А сейчас лучше поможем Ивану Петровичу и его парням». Готрек многозначительно посмотрел на четырех рыцарей, окруживших карету и не спешащих на подмогу кислевитам. — Похоже, кое-кто с тобой не согласен. — Разберемся с ними позже. Все по порядку. Сперва убьем немного волков. — Ладно, человечий отпрыск. — Снорри, это не по душе. Бедные зверушки. — Ты выбрал плохой момент, чтобы терзаться угрызениями совести из-за убийства зверей, — заметил Феликс. «Снорри не говорил, что не будет их убивать. Снорри лишь сказал, что это ему не по душе», — заявил Снорри на сакус, бегом помчавшись в бой. «Скольких мы потеряли?» — спросил Феликс. Иван Петрович смерил его усталым взглядом. Дыхание с трудом вырывалось из его груди. Рукавом он смахнул, сплешивого лба кровь и пот. «Все не так плохо, как кажется. Макс проделал хорошую работу по излечению». «У нас трое погибших и пятеро раненых, двое из которых по-прежнему в состоянии сражаться, как только перевяжут их раны. На оставшихся трех пока можно не рассчитывать». «Что вы собираетесь делать?» «У Феликса было, что предложить, но предводителем всадников был Иван, поэтому ему и решать». Втянув щеки, Иван какое-то время раздумывал. «В нормальных обстоятельствах тех двух, что способны сражаться, я бы оставил охранять тех, кто не способен, отдав им сани, для которых у нас нет пони. Но сейчас я не склонен так поступить. Могут вернуться волки, или появятся какие-нибудь другие твари, и тогда я худшему из своих врагов не пожелаю той участи, что ожидает этих оставленных парней». «Как раз этого и боялся, Феликс». Целью нападения было замедлить их, а с ранеными так и получится. Было подозрительно, почему волки бежали сразу же, как половина из них была перебита. Они напали, словно понуждаемые сильным голодом, но бежали, не прихватив никакой пищи. Это неестественно. Феликс поглядел на Макса. Чародей немного вспотел, а грудь у него ходила, словно от одышки. «Как себя чувствуешь, Макс?» «Хуже. Пока можешь применять заклинание?» «Да». Я подозреваю, что этим нападением нас хотели ослабить. Хотел бы я возразить, Феликс, но нечем.